И поехал вперед, словно в бездну, углубляясь в черный, холодный и подмокший лес, в дружелюбную тень, во мрак, которому казалось не от конца.